Глава 5 Морские сны. Ближе к полудню ястреб велел волшебному ветру улечься, и лодка пошла своим ходом. Природный ветер, что не сильно дул в юго-западном направлении, наполнил ее паруса. Справа вдали проплыли холмы южного Уотхарта и растаяли, превратившись в невысокие голубые волны тумана среди настоящих морских волн. Когда Аарон проснулся, море, точно в корзине из золотистых солнечных лучей, лежало под куполом горячего полуденного неба, безбрежные воды под бесконечно льющимся светом. На корме сидел ястреб в одной короткой набедренной повязке и каком-то подобии тюрбана из парусины. Он негромко напевал что-то, отбивая ритм ладонью по скамье. Ритм был легкий, хотя и несколько монотонный. Песни его не имело ни малейшего отношения к волшебным заклятиям или сказаниям о героях древности или великих королях. Это был всего лишь веселый речитатив, набор всякой чепухи, Такую песенку может сочинить любой мальчишка-пастух, лениво присматривая за козами в долгий летний полдень, забравшись высоко в горы Гонта и сидя там в полном одиночестве. Над поверхностью моря взлетела рыбка и довольно далеко пронеслась по воздуху на жестких дрожащих плавниках, раскрывшихся, словно крылья стрекозы. Вот мы и в южном пределе». — сказал ястреб, закончив песню. — Это самая странная часть земноморья. Здесь рыбы летают, а дельфины поют. Так во всяком случае говорят. Но вода вообще-то очень теплая. Хорошо бы искупаться. А с акулами отношения у меня вполне добрые. Смой следы грязных рук работорговцев со своего тела, сынок. У Арына болела каждая мышца, и он едва двигался. К тому же плавал он плоховато, ибо море близ Энлэда очень холодное, так что купание там скорее напоминает сражение, а не удовольствие. В ледяных волнах очень быстро устаешь. Здесь вода была куда более синей, чем в Энлэде, и сначала она тоже показалась ему холодной. Потом стало хорошо и приятно. Вода как бы вымывала боль из его тела. Он плескался у самого борта, зоркой, ныряя, как морской змей, и поднимая фонтаны брызг. Ястреб присоединился к нему и плавал, уверенно загребая руками. Послушная и надежная, зоркая ждала их, белокрылая на сверкающей воде. Какая-то рыбка пролетела по воздуху. Арн погнался за ней. Она нырнула, снова выпрыгнула, то ли плывя в воздухе, то ли летя в воде позади юноши, как бы догоняя его. Аарон, гибкий, покрытый золотистым загаром, купался и играл в море и солнечных лучах, пока солнце не спустилось за край моря. Темнокожий, сухощавый ястреб вел себя более сдержанно. Он тоже много и с удовольствием плавал, однако успевал и держать лодку по курсу, и ладить навес из парусины, и с неподдельной нежностью смотрел, как плавает его юный спутник на перегонки с летучими рыбками. «Куда мы плывем теперь?» — спросил Арн уже совсем поздним вечером после ужина, когда от души, наявшись солониной и сухарей, он снова начинал погружаться в сладостную дремоту. «На лор, ответил ястреб. И это мягкое сплетение звуков в совершенно незнакомом слове было последним, что услышал Арен погружаясь в сон. Так что сны его в ту ночь сначала сплетались вокруг этого лорбанари, ему снилось, что он движется среди волн чего-то мягкого, нежного, окрашенного в светлые тона. Это были то ли какие-то хлопья, то ли нити розового, золотого, лазоревого цвета. Сам же он был охвачен каким-то глупым счастьем. И кто-то сказал ему, «Это шелковые поля Лорбонари, где никогда не бывает тьмы». Позже, во вторую половину ночи, когда в весеннем небе почему-то высыпали осенние звезды южного предела, ему приснилось, что он попал в какой-то разваливающийся старый дом. В доме было сухо, все покрывал толстый слой пыли, и лохмотья пропылившейся старой паутины. Ноги Арона запутались в этой паутине, она облепила его всего, забила рот, ноздри, он задыхался. Но самым ужасным было то, что он узнал высокий обветшалый зал. Это был тот самый зал, где он когда-то завтракал с мастерами, и находился он в большом доме школы волшебников на острове Рок. Арон проснулся со смятенным сердцем, пытаясь унять его бешеный стук. Скрюченные ноги затекли, он сел, стараясь прогнать воспоминания о страшном сне. Заря еще не алела на востоке, но тьма уже понемногу рассеивалась. Мачта поскрипывала, легкий парус, надутый северо-восточным ветром, сверкал белизной и трепетал у него над головой. На носу, крепко и неслышно, спал его товарищ Аарон снова лег и задремал окончательно его разбудил уже яркий свет нового дня море было таким голубым и тихим что плавание в чистой и теплой воде скорее напоминало скольжение или полет странный похожий на сон днем он спросил а к снам нам волшебники относятся серьезно я ловил рыбу, внимательно следя за лесой. Он долго молчал, потом спросил. «А что?» «Мне хотелось знать, есть ли в снах хоть доля правды?» «Конечно». «И они действительно говорят правду о том, что будет?» Но тут у ястреба стало клевать. И через десять минут, когда он вытащил их будущий обед в лодку великолепного серебристо-синего окуня, Вопрос Аарона был начисто забыт. После обеда, когда они нежились под навесом, дающим защиту от нещадно палящего солнца, Аарон спросил, — А что нам нужно в Лорбенере? — То, зачем мы вообще пустились в путь, — ответил ястреб. — В Энладе, — чуть погодя проговорил Аарон, — есть одна история о мальчике чьим учителем был камень. — Вот как. — Но и чему он у него учился? — Не задавать вопросов. Ястреб фыркнул, словно подавив приступ смеха, и сел прямо. — Ну ладно, — сказал он, — хоть я и предпочитаю не говорить ни о чем, пока не пойму сам, о чем говорю. Почему волшебство больше не действует в городе Хорте и на острове Нарвиден? и, возможно, на всех пределах. Именно это мы и пытаемся узнать. Разве не так? Так. Знаешь старую поговорку? В дальних пределах все правила меняются. Ее очень любят моряки, но придумали волшебники. И она значит, что даже волшебство само по себе зависит от конкретного места. Настоящее заклятие, прекрасно действующее на роке, может оказаться набором пустых слов на ифише. Язык созидания помнят не везде. Тут одно слово, там другое. А плетение заклятий само по себе связано с землей, водой, с ветрами и солнечным светом, тех мест, где оно родилось. Однажды мне пришлось заплыть так далеко на восток, что ни вода, ни ветер не слушались моих команд, поскольку сами не знали своих подлинных имен. Ибо мир очень велик, открытое море простирается дальше всех ведомых человеку пределов, и где-то там, далеко, существуют иные миры. Если представить себе громадное пространство Вселенной и немыслимую протяженность времен, то вряд ли найдется такое слово, которое везде и всегда будет иметь одно и то же значение, свое подлинное значение и свою силу, кроме самого первого слова, которое произнес сегой, создавая все сущее, или последнего слова, которое никогда еще не произносилось и не будет произнесено до всеобщего разрушения. Так что даже внутри нашего мира, земноморья, на тех небольших островках, что ведомы нам, существует множество различий, загадок и разнообразных явлений, и наименее известен людям полный тайн южный предел. Очень немногие из волшебников с внутренних островов бывали в этих краях. Здешние жители не любят волшебников, поскольку обладают, так во всяком случае считается, некой собственной магией. Но слухи об этом не ясны, и, возможно, само искусство волшебства никогда и не было здесь, достаточно хорошо известно и понято. Если это так, то искусство это легко можно было уничтожить совсем, если кто-то всерьез решил этим заняться, или, по крайней мере, ослабить его было бы куда легче, чем развитое магическое искусство внутренних островов. В таком случае вполне объяснимы и разные истории о том, как исчезло волшебство на юге земноморья ибо любая наука или искусство — это как бы построенный людьми канал, в берегах которого все их деяния проистекают мощно и глубоко. Там же, где нет такого русла, деяния людские мелкие и часто ошибочные, бесцельны. Так и та толстуха с зеркалами, утратив свое волшебное мастерство, думает, что никогда им не обладала. Так и Харе жует свою хазию и думает, что с ее помощью отправляется дальше, чем самые величайшие маги, хотя на самом деле едва добирается до границы, где кончаются сны, и тут же теряет путь. Но в какую же страну, как ему кажется, он попадает? Что именно ищет? Что за сила уничтожила его мудрость и знания? «По-моему, мы достаточно видели в Хорте, так что поплывем дальше на юг, в лор и посмотрим, как там поживают волшебники, попробуем найти то, что ищем». «Ты получил ответ на свои вопросы?» «Да, но...» «Тогда позволь своему камню некоторое время помолчать», — сказал волшебник и усел со спиной к мачте в желтоватой тени навеса и стал смотреть куда-то в море, на запад, а лодка плыла и плыла на юг под полуденным небом. Волшебник просидел, не шелохнувшись, несколько часов. Аарон успел пару раз искупаться, осторожно соскальзывая в воду с кормы. Ему не хотелось пересекать линию того мрачного взгляда, каким волшебник упорно смотрел на запад и, казалось, видел куда дальше яркой линии горизонта, дальше голубого купола неба, видел то, что находилось за пределами этого мира света. Наконец, ястреб прервал свое мрачное молчание и снова стал откликаться на вопросы Аарона. Впрочем, отвечал весьма скупо, роняя буквально по одному слову. Должным образом воспитанный, Аарон быстро понял, что отвечает его товарищ лишь из вежливости, а природная сдержанность не позволяет ему показать, как тяжело у него на душе. Юноша умолк и больше не приставал с вопросами, а ближе к вечеру сказал: "Если я спою, это не помешает тебе думать?" Ястреб в ответ попробовал пошутить: "Ну, это зависит от качества пения". Арен сел прислонившись спиной к мачте и запел. Его голос уже не был столь звонким и чистым, как когда-то, несколько лет назад, когда он старательно занимался музыкой дома в Берилле, и преподаватель задавал ему тон, перебирая струны арфы. Теперь самые высокие ноты он брал чуть хрипловато, зато голос его стал глубже и походил на звук виолы, чистый и печальный. Он пел «Плач о белом чародеи» — песнь, которую сложила Эльфаран, когда узнала о смерти Морода и ждала собственной кончины. Песнь эту поют нечасто, и петь ее нелегко. Ястреб слушал, как юный голос, сильный, уверенный и печальный, летел между багровым закатным небом и морем, и внезапно слезы, туманя взор — выступили у него на глазах. Аарон, закончив песнь, некоторое время молчал, потом снова запел, но более короткие и более простые песенки, и пел негромко, стараясь не нарушать великое однообразие недвижимого воздуха, тяжело вздыхающего моря, меркнущего света, встречая торжественно приближающуюся ночь. Когда он умолк совсем, Все вокруг словно застыло. Ветер улегся, волны едва вздымались, деревянная обшивка и снасти поскрипывали чуть слышно. Море лежало успокоенное, и над ним одна за другой загорались звезды. Вдруг на юге возник пронзительно яркий свет, отразившись на поверхности моря золотистой дорожкой сверкающих бликов. «Смотри!» «Сигнальный маяк!» — воскликнул Аарон и через минуту спросил. «А может, это звезда?» Ястреб некоторое время молча смотрел на юг и, наконец, промолвил. «Я думаю, что это должно быть звезда Гобардон. Она видна только в южном пределе. Гобардон значит корона». Курем Кармирук говорил, что если плыть все дальше и дальше на юг, то непременно увидишь еще восемь ярких звезд, расположенных ниже звезды Габардон. Вместе они составляют крупное созвездие. Кое-кто считает, что оно похоже на бегущего человека. Другие говорят, что это руна Агнен, руна конца. Они смотрели, как звезда Габардон... Ясно и спокойно горит в небесах над неспокойным морем, словно зовет вперед. Ты так пел песнь Эльфаран, проговорил вдруг ястреб, словно сам пережил ее горе и донес эти чувства до меня. Из всех историй о земноморье именно эта всегда была наиболее близка моему сердцу и великое мужество Морода в час отчаяния, и сириат, рожденный как бы по ту сторону горя, добрый и милосердный король. И она, Эльфаран. Даже когда я совершил величайшее в своей жизни зло, то и тогда я думал, что взываю к ее красоте. И я видел ее, да, какое-то мгновение я видел живую Эльфаран. Ледяной зноб прошел по спине Аарона. Он судорожно сглотнул и сидел, примолкнув, глядя на великолепную, зловещую, желтую, словно золотистый топаз, звезду. — А кто из героев древности нравится тебе больше всех? — спросил волшебник, и Аарон ответил. — Эра так бы. Да, он действительно был величайшим из них. Но чаще всего я думаю о его смерти. Одинокой смерти после битвы с драконом Ормом на берегу Селидора. Он мог бы править всем земноморьем, но все же предпочел такую вот судьбу. Волшебник не ответил. Оба некоторое время думали каждый о своем. Потом Аарон спросил, все еще глядя на желтую звезду Гобардон. «Так значит, это правда?» что мертвые могут быть возвращены к жизни силой магии. — Они могут быть возвращены к жизни, — сказал волшебник. — Неужели это когда-либо случалось? И как это делается? — Похоже, ястребу не очень хотелось отвечать на этот вопрос. — С помощью великого заклятия, вызывающего души мертвых, — сказал он, — И не то поморщился, не то зажмурился. Аарон решил, что больше он ничего не скажет, однако, ястреб помолчав, заговорил снова. Такие заклинания, особенно хорошо известны мудрецам с острова Пальн. Мастер-заклинатель не только не учил нас ему, но и сам никогда им не пользовался. Великое заклятие вообще используется крайне редко и никогда мудро по моему например великим заклятием тысячу лет назад пользовался серый маг с острова пальн он призывал души великих героев и великих волшебников даже душу самого эрыакба на совет к правителям пальна во время войн или для решения особенно важных государственных проблем в мирное время и что происходило живым Мало толку от такого совета великих мертвецов. И в пальне настали тяжелые времена. Серый маг был изгнан и умер в безвестности. Волшебник говорил как-то не слишком охотно, однако продолжал рассказывать, словно осознавая право Аарона на ответ. И Аран упорно продолжал расспрашивать его. «Значит, теперь...» уже никто больше этими заклятиями не пользуется? Я знал только одного человека, который свободно пользовался ими. Кто же это? Он жил в Хавнере. Его считали обычным колдуном, но от природы, одаренный необычайно щедро, он на самом деле был великим магом. Он зарабатывал на жизнь своим искусством, показывая любому, кто заплатит, того, кого тот захочет видеть, умершую жену или мужа или ребенка. И дом его вечно заполняли тревожные тени, вызванные из седых глубин времени. Прекрасные женщины, великие короли. Я сам видел, как он вызвал из страны мертвых моего старого учителя Неммерля который во время моей юности был верховным магом земноморья. Вызвал просто ради забавы, развлекая праздных лентяев. И дух великого человека явился по его зову, словно собака по свистку хозяина. Я был разгневан и вызвал его на поединок. Тогда верховным магом я еще не стал, и я сказал ему, «Ты заставляешь их являться в свой дом». «Так, может, последуешь за мной, выхобитель? Я заставил его пойти туда, хотя он сопротивлялся всеми силами своей души, менял обличье и громко рыдал во тьме. «Значит, ты убил его?» В ужасе прошептал Аарон. «Нет. Я заставил его последовать за мной в страну мертвых и потом отвел обратно». Ах, как ему было страшно! Он, кто столь легко вызывал души умерших в этот мир, больше всех, кого я когда-либо знал, боялся смерти, прежде всего своей собственной. А у стены из камней... Но я рассказал тебе слишком много для Неофита. А ты ведь еще даже и Неофитом у нас не стал. В сгущающихся сумерках глаза его остро блеснули. Он пронзительно посмотрел прямо в глаза Аруну, смутив его. Впрочем, это не имеет значения. Есть там каменная стена как раз на самой границе. Через нее после смерти душа отправляется в темную страну, а живой человек может вернуться назад, если, конечно, знает путь. Так вот, у этой каменной стены... Тот волшебник упал на землю, скрючился, цеплялся руками за камни по ту сторону, где жизнь. Плакал и стонал. Я заставил его пойти дальше. Мне был отвратителен его страх, и я злился. К этому времени мне уже пора было понять, что я поступаю неправильно. Но я весь был во власти гнева и тщеславия. Он был силен. А мне страшно хотелось доказать, что я сильнее. — А что он стал делать потом, когда вы вернулись? — Ползал по земле и поклялся больше никогда не пользоваться древней мудростью острова Пайн. Он целовал мне руки, и он убил бы меня, если посмелился. — Что же с ним сталось? — Из Хавнера. Он уехал куда-то на запад, может быть, даже на пальм. Я больше о нем никогда не слышал. Он уже был сед, когда я знал его, хотя был еще очень ловким и сильным, длинноруким человеком, похожим на профессионального борца. Он теперь, должно быть, уже умер. Я даже имя его не могу вспомнить. Его подлинное имя? Нет. Это-то я помню. Он запнулся и на две-три секунды как бы застыл. В Хавнере его звали Коп-паук, сказал он вдруг изменившимся голосом и как-то чересчур осторожно. В полной темноте Арн не мог разглядеть его лица, но увидел, как он обернулся и глянул на желтую звезду, поднявшуюся еще выше над морем и бросавшую на его поверхность изломанную золотую дорожку — тонкую, как паутинка. Помолчав немного, волшебник сказал, «Не только во снах, Аран, мы сталкиваемся с грядущим лицом к лицу. Это часто открывается нам в том, что давно забыто. И часто сказанное кажется нам чепухой, потому что мы не желаем понять истинного значения этих слов».